Глава 6, Опять псион. Эпиграф. Для того, чтобы уподобиться зверю, много ума не надо. Достаточно иметь неизменную душу и злобное сердце. Владимир Эдуардович Казарян. После совещания я отправился к себе в дом. Особняк Безанны выглядел пустым и навевал тоску. После пробуждения все шло сумбурно. И я еще не осознал, что я потерял, да и вообще, что произошло. Усевшись в кресло, я попытался разобраться, что сейчас с моим телом. Через искин я отключил костюм и экзоскелет, после чего попробовал пошевелить ногами или туловищем. Все оказалось тщетно. Тело ниже груди не реагировало на мои усилия. Полный паралич и нечувствительность конечностей. Без экзоскелета я превратился в инвалида. Ни о какой полноценной жизни речи нет, да и как мужчина я уже ничего не могу. Захотелось завыть от беспомощности, и скин на это пререагировал по-своему, подключив функции управления телом. Сразу появились ощущения в конечностях, не такие, как были до травмы, но все же чувствовать я уже мог. Справлять естественные нужды организма и другие потребности. Сетчатый костюм был своего рода проводником нервных сигналов в обе стороны. Своего рода костыли, но на самом современном уровне. Его не нужно снимать ни в душе, ни во время сна. А костюм являлся усилителем силы и подстраховывал от возможных травм. Если даже смириться с инвалидностью, то вот простить себе то, что я не смог защитить свою любимую, было обиднее всего. Внезапно слезы ручьем потекли из глаз, и я заплакал, как малолетний ребенок, но молча. вздрагивая от сотрясавших мое тело спазмов. Как быть дальше, я не знал. Анна сейчас для меня недосягаема. Да и в будущем возможности увидеть ее у меня не так и много. В лучшем случае я смогу увидеться с ней в Академии. Там нет никаких ограничений. А вот в другом месте Империи меня к ней не допустят. Безысходность. Вот что владело мной. Мне или нужно сдаться, или поставить все на кон. Не только жизнь. а нечто большее. Резко прекратив свою хандру и вытерев рукавом слезы, я встал и отправился во двор, где располагался тренировочный комплекс. Проходя мимо охранника, я сказал, позови сержанта Грега на тренировку, нужно проверить, что со мной на самом деле. Пока я ждал сержанта, то попробовал сделать разминочный комплекс, и хотя все движения я выполнил, было видно, что экзоскелет с моим телом очень сильно тормозит. Когда мой партнер вышел на татами, я молча кивнул и попробовал атаковать его вначале с полбоксерской стойки руками, а затем, сделав два удара правой ногой, но тот с легкостью ушел от моих атак и обозначил удар, не вкладывая в них силу. Я попробовал нанести серию ударов ногами, но даже мне было понятно, что двигаюсь я очень медленно. «Дерись полную силу! Это приказ, сержант!» – крикнул я, пытаясь достать противника ударом ногой в колено. В ответ мне сразу прилетел сильный удар в грудь, отбросивший меня на спину. Пытаюсь сделать перекат и, неуклюже вскочив, наношу двойку в голову. Сержант с легкостью уходит от ударов и не проводит атаку в ответ, явно жалея меня. «Сержант, если ты не начнешь драться в полную силу, прямо сейчас я пристрелю тебя!» Сказал я, продолжая надвигаться на противника. Резкий хук справа и удар коленом в грудь, после чего удар с разворота в голову отбрасывают меня на несколько метров. На губах я почувствовал кровь, а в груди возникла резкая боль при вздохе. Пара ребер явно треснула. Сплюнув кровь на пол, я поднялся и попытался рывком приблизиться к противнику и нанести удар в прыжке ногой в грудь. Сержант просто отклонился и добавил удар ногой в голову. Но я, уже видя это, так как пространство раскрасилось красными линиями, поставил плечо. Меня опять откидывает на пару метров, а правую руку отсушил от удара, сделав неуклюжий перекат. Вскакиваю и пытаюсь перейти в ближний бой, но серия ударов в корпус, от которых я просто не успеваю закрыться, останавливает меня. А два удара в челюсть на секунду вырывают меня из реальности, и я опять оказался на полу. Вскочив, получаю удар ногой в грудь и снова падаю. Второй раскакиваю, уже ожидая удара и пытаясь его избежать, но меня отбрасывает от удара ногой еще на пару метров. С трудом поднимаюсь, сплевывая кровь. Тело не слушается совершенно, и я падаю на пол, теряя сознание. Очнулся я, ожидаемый в медицинской капсуле, когда уже открывалась крышка. Рядом стоял полковник и с укором смотрел на меня. Ко мне подошел медик и надел сетчатый костюм, играющий роль проводника и слабого экзоскелета. Когда медик ушел, а я стал уже самостоятельно одеваться, он спросил, «И что это было?» Ответил я не сразу, прислушиваясь к своим чувствам и ощущениям. Они все так же были, как под каким-то наркотиком. Меня явно накачали лекарствами, интерком с этим почему-то не боролся. «Искин, что со мной происходит? Почему у меня заторможенное состояние?» Спросил я мысленно у своего ручного искина. «Вы переживаете сильнейший стресс и можете навредить себе. Автоматически доктор рекомендует вам еще как минимум три дня находиться под действием препаратов. Этого также потребовал начальник ваших вассалов, полковник Орлов», ответила она. «Отмени немедленно». Я очисти кровь от всех препаратов. Я сам справлюсь со своими проблемами». Отдал я приказ. Одевшись, я осторожно встал, привыкая к необычной задержке и отклика и посмотрел на полковника, который был на пол головы выше и требовательно смотрел на меня. «Я не смог защитить свою женщину, полковник. Как вы думаете, что я должен чувствовать? К тому же я инвалид, не способный сегодня защитить даже себя. Теперь любой молокосос может надрать мне задницу». «Я потерял все, что имел, и что было для меня важно. Если бы вы не скрывали от меня некоторые факты, возможно, можно было бы избежать этого. А теперь я в полном дерьме. Кто я после всего, что случилось?» – прокричал я, глядя на него. «Я даже под пытками не смогу рассказать то, что знаю. Тут клятва, закрепленная псионом. Нас всех заставили забыть некоторые факты. И поверьте, мы все чувствуем то же, что и вы». Это наша обязанность – защищать вас, и мы с ней не справились. Но нельзя опускать руки. Еще есть шансы вытащить принцессу обратно. Политическая власть изменчива, и вокруг трона постоянно плетутся заговоры. Сегодняшние фавориты могут попасть в опалу, и вероятность смены власти также высока, ответил Орлов, вытянувшись по стойке смирно. Я медленно сел на край капсулы и спросил уже более спокойным голосом уставшего человека. Вы сами верите в это, полковник? Или кто вы на самом деле по званию? Генерал, но понижен в должности, по той же причине, что произошла и сейчас. Не смог организовать достойную охрану города во время визита туда губернатора. На него совершили покушение, в результате которого он был убит, а его семья серьезно пострадала. Тогда я служил в имперском десанте, и нас призвали для усиления. Так как я был старше по званию, мне пришлось возглавить организацию охраны, Но предатели были среди полиции городка, они и помогли провести террористический акт. Это было принято на суде и меня не осудили, но понизили в звании и отправили на досрочную пенсию. Затем меня наняли те, о ком я не могу говорить. Там я и провел всю свою жизнь в звании полковник, пока не отправился по просьбе матери Анны во фронтир. Ответил он, в таком случае, пока вы не придумаете, как вернуть Анну, будете для всех майором. Ответил я и, не глядя больше на полковника, встав, вышел из комнаты. Отправился я на встречу с директором Ченом, которую я решил провести в оазисе. Всю дорогу до ресторана я анализировал и пытался найти выход из положения, как мне вернуть способность нормально двигаться. В академию в таком состоянии я попасть не должен. так отсутствие нейросети сделает меня для всех неполноценным. А если еще и защитить себя не смогу, то надо мной будут измываться все, кому не лень. Изучив базу по аристократии, я нашел несколько возможностей, как вернуть ее. Проще говоря, мне придется добиваться ее снова, на общих основаниях, а для этого мне нужно иметь достаточно большой политический вес. Для этого придется пересмотреть всю свою стратегию развития и идти не совсем праведным путем. Придется наладить отношения с криминалом и пиратами, так как они дают самый большой доход и возможность действовать нестандартно. Придется использовать все доступные возможности, которые подвернутся на моем пути. Конечно, опускаться совсем я не собираюсь, но и теперь сильно переживать не стоит. Я заставлю пожалеть тех, кто это все затеял. Просто так я это дело не оставлю. С такими мыслями я в сопровождении охраны вошел в собственный зал для встреч. Там уже меня ждал мистер Чен и какой-то странный старик. Но раз охрана их сюда допустила, значит, опасности он не представляет. Когда я уже подошел к столу и собрался приветствовать гостей, мою голову внезапно сдавил артефактный обруч. Мгновенно выхватив пистолет с пояса, я направил его на сидящего старика. «Чертов псион! Назови причину, по которой я не должен вышибить тебе мозги!» Прошипел я, едва сдерживая свой гнев. Давление обруча мгновенно спало, а член поднял руки вверх и произнес... Не надо стрелять, господин Волков. Его пригласил я. Он штатный псион нашего банка. Он может помочь выяснить, не оставил ли тот псион закладок в ваших людях. Прошу вас. Он сделал это не специально. Просто он переживает за свою безопасность. У него некоторые разногласия с методами работы имперцев. Именно поэтому он согласился помочь мне. Я, не опуская руки с пистолетом, смотрел псиону в глаза и видел в них неподдельный страх. Он боялся меня и очень сильно, но я, пометуя пережитое унижение от последней встречи с Псионом, просто жаждал вышибить ему мозги. Я задал вопрос ему, а не вам. «Итак, назовите причину, по которой я не должен избавить этот мир от этого чудовища», – произнес я, с трудом выплевывая слова. «Прошу прощения за действие моих коллег, если их так можно назвать. Поверьте». Вы не единственный человек, жаждущий нашей смерти. Но вы не должны забывать, что тот псион действовал по приказу и не мог поступить иначе. Он лишь орудие в руках императора или кого-то из его окружения. Испуганно произнес псион, не отрывая взгляда от дула пролазменного пистолета. Это не повод убивать меня руками моей любимой, ответил я, не сводя с него взгляда. Именно поэтому я и здесь. Я сам не поддерживаю тех методов, которые используют псионы империи. Они уже давно перешагнули все мыслимые границы дозволенного. В Содружестве существует Совет Псионов, и я возглавляю комиссию по псионам. Сюда я приехал для расследования всего случившегося с вами и вашей супругой. Прошу вас, опустите пистолет. Я не хочу причинить вам вреда», – произнес он, и я, почувствовав небольшое касание головы, понял, что в затылок мне упирается пистолет моего охранника. Но я не так прост, как могу показаться на первый взгляд. На встречу я шел готовый ко всему и не исключал, что псион может остаться на станции, вернуться, завершить начатое или прислать другого для моей зачистки. Поэтому я через эскин интеркома активировал прикрепленную на поясе небольшую бомбу, на которой загорелся красный индикатор. Это плазменная мина. Радиус поражения 100-150 метров. Не выживет никто. Я готов на это. Мне терять уже нечего. А вы? Как только я умру. или датчики, размещенные на моем теле, покажут, что я не контролирую обстановку или при смерти, она взорвется, и в радиусе ста метров здесь будет, как на поверхности звезды», произнес я, пытаясь понять, успею я вышибить ему мозги и уйти от выстрела в затылок или нет. Псион медленно поднял руки и произнес, «Признаю, вы переиграли меня, но поверьте, захоти я вас убить, это уже давно бы произошло. Может, вы все-таки уберете пистолет, и мы поговорим?» «Хорошо, но бомба останется при мне, и не вздумайте провоцировать меня», — сказал я, присаживаясь за стол. Охранник, приставивший к моей голове пистолет, отошел назад и встал на свое место. Псион, которого привел Чен, был не настолько силен, как встреченные мною ранее, это было заметно по ощущениям. Или он не захотел показывать мне всю свою мощь. «И о чем вы хотели поговорить со мной?» — спросил я. «Как я уже сказал?» Нас не устраивает позиция, которые заняли псионы империи. Поэтому мы пытаемся вернуть их в русло договоренностей, которым уже несколько сотен лет. Согласно им, напрямую вмешиваться в жизнь людей, а тем более аристократов, они не имеют права. Только для защиты объектов, дворцов и высших лиц. Помимо этого, я прилетел расследовать произошедшее здесь. Мне нужны факты и свидетельства произошедшего. А также я хочу понять, Почему он не смог взять вас под свой контроль? Как видите, я честно рассказываю вам о цели своего визита, не скрываясь. Именно в этом и заключается действие закона, ограничивающего псионов-менталистов». Ответил псион. «Я готов пойти вам навстречу и кое-что рассказать, но что я получу взамен? Это ведь не единственная причина нахождения вас здесь на этой встрече». «Вы правы. Я хочу немного помочь вам». «Ваша позиция и личная заинтересованность в отношении имперских псионов нам понятны, и мы готовы сотрудничать с вами. Мы даже будем не против, если вы накажете некоторых из них или даже ликвидируете, хотя такое и не приветствуется нами», — сказал он, глядя мне в глаза. «Вы хотите выполнить свою работу моими руками? Но вы ведь не против поквитаться с ними? Судя по вашей реакции, вы только что готовы были убить себя ради того, чтобы убить псиона». «Значит, вы предлагаете сотрудничество. Что же? Я готов это обсуждать. Что касается моих способностей, то это действия артефакта древних. Большего я сказать не могу», — ответил я. «Мне этого достаточно на первое время. Теперь, что касается сотрудничества, часть из ваших людей обработал псион, внедрив некую программу. Во всяком случае, оба находящихся здесь охранника имеют некие установки, пока мне непонятные». «Мне нужен полный контакт с ними и время. По возможности я хочу обследовать и других ваших людей», сказал Псион. «А что вам мешает сделать в них свои закладки?» спросил я, посмотрев на молчащего рядом Чена, который пребывал в каком-то трансе. Явно не слышен наш разговор. Да и в ушах я заметил горошины наушников. «Ничего, кроме моего слова, что делать это я не буду. Но вам в любом случае придется мне довериться». Я ведь мог это сделать и дистанционно, только времени на это уйдет намного больше. Нет, я вам не верю. Я вообще не верю псионам. Поэтому вам придется покинуть нас. Я вас сюда не приглашал. Сказал внезапно я, поменяв свое мнение относительно моего собеседника. Хорошо, я могу вам предложить реальную помощь, ведь вы должны понимать, что я или кто-то другой в любом случае проверит ваших людей. но зато я вам могу сообщить, когда ваша бывшая супруга поступит в академию и помогу вам попасть туда. «Бывшая супруга?» – спросил я. «Да, к сожалению, ваш брак аннулирован как не соответствующий вашему положению на тот момент, но у вас еще есть возможность начать все сначала, потому что до академии никто не будет заключать даже помолвку. Сейчас нет времени рассказывать все сложности и хитросплетения интриг около нынешнего императора». Но, поверьте мне, шанс у вас есть. Правда, вам необходимо как минимум увеличить свой статус на порядок, а времени у вас осталось уже немного. Еще я вам дам пять амулетов, созданных на основе разных артефактов древних. Они помогут блокировать попытки воздействовать псионами на ваших людей. В крайнем случае они потеряют сознание, но не смогут причинить вам вред. Еще мы не будем против, если мистер Чен поможет вам своими связями, используя свое служебное положение. Это, конечно, не поощряется банком, но нам нужно, чтобы вы наказали взорвавшихся имперцев. Данное происшествие бросает тень на всю систему безопасности и содружества. И поверьте, просто так это никто не оставит. Я уполномочен предложить свою помощь, а также свести вас с некоторыми людьми, которые помогут вам получить с империи по максимуму. Это и самое лучшее адвокатское агентство, и беспроцентные займы, и оборудование последнего поколения. Вы можете не стесняться в запросах. «Их вам помогут удовлетворить», – сказал Псион. Его предложение было неожиданным для меня, и мне пришлось задействовать оба потока сознания, чтобы одновременно проанализировать все происходящее. Плюшки были уж очень соблазнительными. А значит, здесь не все так просто. Противостоять империи в одиночку, да и с поддержкой я не смогу, не тот уровень. Это как пчела и слон. Ужалить смогу, но только один раз. А дальше или меня прихлопнут, или сам помру. Отказываться, конечно, не стоит, но и соглашаться на все условия нельзя. Еще меня могут использовать в политической игре, как бывшего мужа Анны, что также не добавляет оптимизма. Если мое участие на борьбу за ее руку озвучат раньше времени, меня могут просто устранить, и неважно, каким способом это будет сделано, но зато отвлекут на меня внимание от другой кандидатуры. Это как раз укладывается в мою систему. Но и тут я могу подстраховаться. Нужно будет взять второй женой кого-то из поступающих в академию. Но это не срочно. Нужно будет обдумать варианты, как мне подстраховаться. Да и чего это я о женщинах задумался, если сам полный ноль в мужском плане. Я, блин, инвалид. Это меняет очень многое. Да и нужен ли я буду Анне после всего произошедшего со мной? Вы, наверное, уже знаете, что я инвалид. Да и в плане мужской силы я просто ноль, ни на что не способный, спросил я. Тут я могу вам помочь. Мы внимательно изучили вашу проблему, и хотя механизма вашей аномалии мы не нашли, но выяснили, что у вас стоят довольно мощные имплантаты, поэтому я прибыл сюда не с пустыми руками. В качестве подарка я привез вам самый технологичный имплантат, вживляемый в тело псионов, выжигших свои каналы во время сражений. «Стоимость данного имплантата просто запредельная. И даже не буду вам ее называть, так как свободной продажи их нет. Пусть империя и обладает многими передовыми технологиями, но в производстве имплантатов и медицинского оборудования она существенно отстает. Я вам скинул файл возможностей данного имплантата, а также дополнительные вещи, которые необходимы к нему», – сказал Псион. А я, получив входящий файл, проверил его на безопасность, и занялся изучением